Глава 183. О рок экстрасенсорики. Перекусив клен завёл разговор ни о чём, и только наговорившись, развалился на диване. Он как раз прикупил свежий выпуск вечерних новостей АВ и не спеша приступил к чтению. Бенсонс горечно на лице сидел напротив своей сестры. Между ними располагался обеденный стол, который стоял истыло семероти поесть, был начисто вытерт Беллой. А сейчас его поверхность занимали учебники по грамматике, классической литературе, бухучёту и многому другому. Перед мелицей был блокнот с чертёжными принадлежностями, ручки, бумага, линейки, циркуль и тому подобное. Такое чувство, словно меня вернули на 10 лет назад, когда я ещё учился в церковной школе. Жаловался Бенсон, но продолжал учиться, не подымая глаз. Не так уж и плохо. Но твои слова заставляют меня чувствовать, каково быть родителем. Облегнулся Клейн. Знания могут изменить судьбу, а усердие приведёт к славе. Последняя часть, конечно, от Сятяна. Интересно, говорил ли что-то подобное Рассел? Подумал про себя парень. В комнате воцарилась тишина, если, конечно, не принимать во внимание скрип ручки об бумагу и шорох страниц. Болла закончила мыть посуду и убралась на кухне, а потом пошла к себе в комнату на первом этаже. Эта небольшая комната некогда была комнатой для гостей. Кален потягивал чёрный чай с сигарой, читал газету, Евреме от времени перебрасывался словом с сестрой и братом. Таким образом он расслаблялся. Внезапно лампы в гостиной и столовой погасли, словно отключили газ. Пытаясь понять причину, Бенсон с Мелиссой уставились в сторону ламп, и Клин поступил точно так же. В тот же момент он почувствовал, как что-то коснулось руки. Его сестра и брат не двигались, но его что-то коснулось. Волосы стали дыбом, и Клин отдёрнул руку, переводя взгляд на место соприкосновения. Пороняя видол пять тонких пальцев на кончике языка и поиск кривыми но острыми зубами. Ночной ястреб инстинктивно потянулся в карман к шермам, но вдруг увидел зажатый в пальцах свёрнутый лист бумаги. Письмо. Посланник. Выдохнул с облегчением парень. В ту же секунду рука снова дотронулась до его колен. Заметил, что сестра уже собирается встать и проверит лампу, поэтому быстро протянул руку и схватил письмо, спрятав его под стопкой газет. И, краем глаза, заметил, как это непонятное существо растворилось в воздухе. Немного подумав, Клин постучал по колоколу и активировал духовное зрение. Он увидел, как пять тонких пальцев над длинным красным языком втягиваются в пасть леца на полу. Секунду спустя лецо полностью исчезло, и появился свет в гостиной и на кухне. Странно. После серьёзной проверки мелисте так и не удалось обнаружить неисправность в лампах. Почему в нашем доме такими делами занимаются леди, а мы, мужчины, смотрим на это сбоку? Кален покачал головой и деактивировал духовное зрение. Когда духи желали быть увиденными и обладали для этого соответствующими способностями, их мог заметить даже обычный человек. То, что произошло сейчас, было там упо примером. Обсудив проблему газовых ламп, Моретти замолчали, и Бёнсенс с Милистой снова погрузились в океан знаний. Калея использовал газету в качестве прикрытия и развернул письмо свободной рукой. Положив лист между страницами, он принялся читать письмо от духовного проводника Дейли. Я ещё раз повторю, что предпочитаю название духовного медиума. Отвечая на ваш вопрос, да, это возможно. Ритуалы могут также использоваться и на живых существах, не только на людях. Но это довольно проблематично, и есть определённые риски. Души мёртвых обычно не в частине содержат себе негатива. Мы общаемся с ними, и получаем ответы. К тому же, конечно, можно воспользоваться предсказанием во сне и напрямую всё увидеть. Но с живыми людьми это так не работает. Субъект всё ещё имеет волю и будет бороться с незащищённым проникновением внутрь. Губа Клейны загнулись, когда он прочитал письмо. Он был точно уверен, что его написала сама мадам Дейли. Незащищённое проникновение внутрь. Значит, так она это называет. Кален вернулся к чтению, искра сокинов взглядно брат от сестрой. Существует два метода, которыми это можно сделать. Во-первых, при помощи голой силы и сложных ритуалов подавить волю своего собеседника. Но это слишком по-варварски. Во-вторых, лекарственные средства, чтобы заставить его расслабиться. Не предпочтаю использовать эссенцию аманты и ока духа. Уверенно вы до сих пор не забыл это ощущение. Вытащив в душу, необходимо понимать, что вы сами перейдёте в духовное состояние. В отличие от того случая, когда общаешься с мертвецами. Проще говоря, ваш дух сквозь мир духов проникнет в партнёра. Заметьте, что духовные медиумы никогда не забудут о защите в таком состоянии, но вы просто не сможете этого сделать. Вы не способны изучить и использовать методы, которые я знаю, даже если я попытаюсь объяснить их. Таким образом, вам необходимо стать твёрдым умом. Только так вы преодолеете хаотичные мысли партнёра, прежде чем предстать перед его духом и установить связь. Так вы сможете общаться. На данном этапе есть два варианта. Первый это использовать технику чтения памяти, но тут нужно быть предельно осторожным, чтобы не прочесть то, что вам знать не стоит. Если без разбора потреблять чужие воспоминания, с большой вероятностью ваша душа разрушится. Кроме того, это нанесёт серьёзный урон душе партнёра, а может даже уничтожить её полностью. Если вы не являетесь духовным медиумом, я бы не стала пользоваться этим методом. Второй вариант нежно общаться. Независимо от того, как проникнуть внутрь, будь то лекарство или сила, цель определённо будет замешательство. Формально они не смогут лгать. Как его не можете? Нет же. Вы не можете помнить, что произошло. Простите, мидам Дели, но я был в здравом уме. Колинер рассмеялся, а затем опустил взгляд и продолжил чтение. Такой способ позволит получить честные ответы, но они не всегда правдивы. Вы же должны понимать, о чём я. читая газеты, вы наверняка сталкивались со знаменитой цитатой императора рассала. Я не помню, как она звучит точь в точь, но суть её вот в чём. Человек обязан говорить правду, только правду и ничего, кроме правды. Но дух не может помнить всего, потому что некоторые воспоминания находятся в подсознании или даже в коллективном бессознательном. Ах, не стоило мне это писать. Дан зовёт это злыми раскознями психологических алхимиков. то есть научиться направлять душу, и задавать правильные вопросы, понимаете, и использовать соответствующие методы. Это в нормальных обстоятельствах. Но на что обращать внимание, когда пытаешься связаться с душой постороннего, который сошёл с ума? Всё на тоже сохранение собственного рассудка. Не расслабляться ни на секунду. Дух посторонних силённый полон хаоса. Позвольте приведу пример. Сознание человека это остров, подсознание это всё, что у его берегов. коллективная бессознательная окружающих моря. Небо принадлежит духовному миру. Что же касается посторонних, на их острове есть вулкан, а у сумасшедших этот вулкан активен и может в любую минуту начать извержение. Это разрушит фундамент и издо gridнит море. Когда оступаешь незащищённую связь с духом безумного человека, его мысли могут заразить вас, как грязная вода, что течёт и распространяется всё дальше и дальше. Контактировать с его духом в таких условиях всё равно что соединить два моря в одно. Таким образом, придётся следить, чтобы ваше море не стало грязным. Приведу пару примеров посторонних, которые не предохранялись. После такого контакта могут развиться психические травмы, аналогичные как у человека, с которым вы контактировали. В обычных случаях психотравмы не заразны, но в мире духовного они также заразны, как простуда. Поддержание собственного ума и контроль за слиянием мыслей партнёра вот на что надо обращать внимание. А уже после сдавать вопросы. Если всё ещё хотите попробовать, предлагаю применить успокоительное. Ява формула доступна в Артаханис в Тингоне, можно найти и готовый продукт. Оно поможет сохранить ясность ума. Ну или можете попросить Тэна, чтобы тот отправил запрос в епархию Бэкленда. Манеош очень хочет снова видеть безумного психиатра седьмой последовательности. Ясность и рациональное мышление. Есть некоторый опыт. Я сохранял ясность ума даже когда со мной общалась мадам Дели. Конечно, я не из тех, кто слепо верит в свои силы, нужно подать заявку на успокоительное Санс-Романты и Окадуха. Колейн вздохнул от нетерпения. Он положил газету на стол и пошёл в уборную, где жёг письмо духовной силой, прежде чем смыть его пепел. Той ночью парень попробовал призвать самого себя ритуальной магией и перенёс шарм пылающего солнца обратно в комнату. Он не получил письма от мистера Азика, Хотя надеялся на быстрый ответ. Возможно, ему требуется время, чтобы вспомнить об этом. А возможно, он пока не может дать точный ответ или просто не хочет тревожить мой сон. Размышляя, Клин развёл стену духовности и подошёл к кровати. На следующий день, вторник, утро. Как обычно, Клин вошёл в здание охранной компании Терновник и постучался в дверь кабинета капитана.